Часть седьмая, глава вторая. Мастер, мастер, старый Хиз устал. Я стёр себе все лапы этими мерзкими заступом. Отчего не применить нашу с вами магию, мастер? Хиз, мой батюшка, похоже, только зря тратил на тебя силы и время, если ты до сих пор задаешь такие дурацкие вопросы. Ты хочешь, чтобы печать вечного короля ускользнула из наших рук? «А ведь так и случится, едва ты пустишь в ход чародейства!» «О, мастер, прошу простить старого Хиса, ваш почтенный родитель не открыл мне подобного!» «Он многого не открыл, старый ты змей, ни мне, ни тебе! Ладно, отдохнул? Берись за заступ! А что лапы стер, так сам дурак, я ж тебе предлагал перчатки!» «Я прихожу в себя!» Тьма, что-то не милосердно, Давид Бог, и вдобавок стоит жуткая вонь. Великие силы, я могу двигаться, да, точно, я могу двигаться. Шевелю рукой, ногой, все как будто бы мне повинуется. Пальцы касаются каких-то шелушащихся на ощупь продолговатых предметов. Кости, обугленные, обожженные кости. Я понимаю это, едва коснувшись ладонями, словно у меня на руках глаза, способные видеть в темноте. На грудь давит что-то очень тяжелое, вроде бы каменная глыба. Отпихиваю в сторону. Теперь удается встать. Странно, вокруг царит абсолютный мрак, но тем не менее я вижу все в мельчайших деталях. Я в какой-то пещере. Сразу же за спиной громоздится завал. Пол покрыт бесчисленными уродливыми костяками, все обгорелые. Здесь в волю погулял огонь. Теперь осматриваю себя, свой охотничий наряд. «Интересно, откуда у меня взялась эта кольчуга? Разве я когда-либо нуждался в доспехах?» «Это так пошло, прикрывать свою плоть. И меч, что это за клинок?» «Ага, он зачарован. Мне пришлось драться с магом, раз я нанес на лезвие семь старых рун. Наверное, мне противостоял именно маг, потому что против любого другого противника я вышел бы с обычным оружием, а то и вовсе с голыми руками. Силы должны быть равны». Так значит, я все-таки кое-что помню. Про доспехи, про оружие, про равенство сил. Что еще? Женщина с лицом хищной птицы назвала меня губителем, и ее брат предлагал скинуть меня в бездну к неназываемому. Неназываемый? От этого слова веет даже немогильным холодом, непростой смертью, означающей всего-навсего гибель тела из мяса и костей. Нет, веет конечной смертью, распадом всего сущего, закатом, за которым уже никогда не наступит рассвет. Но все это лишь ощущения. Я по-прежнему не могу вспомнить ничего конкретного, осознаваемого: лиц, событий, мест. Я не помню своего настоящего имени, только нелепая кличка "Губитель", Губитель, которого собирались столкнуть с возрождающим. Да, и еще там упоминался какой-то черный. Сжимаю виски ладонями. О, у меня, оказывается, растут волосы. Раньше этого не было, я уверен. Но вот почему уверен? Встаю на ноги. Надо идти. Не сидеть же здесь вечность, пока холм не разрушится сам собой. Конечно, со мной ничего не случится. Я просто просплю все это время и открою глаза лишь, когда за жмуреных век коснутся солнечные лучи. Но от чего там мне кажется, что я пропущу тогда нечто захватывающее? «У меня ведь есть долг в этом мире», — вдруг вспоминаю я. «Важный, очень важный долг. Я не помню, какой именно, но это и несущественно. В нужный момент судьба сама подскажет мне, что время пришло». Я встаю, засовываю в ножны серебристый клинок и начинаю спуск по плавно уходящему вглубь земли тоннелю. «Губитель!» — милое прозвище, что и говорить. «Губитель!» После встречи с Керой, Рагнвальд, поскольку его настоящее имя пока неведомо нам, будем называть его так. Рагнвальд торопливой поступью направился прочь от холма демонов. Он не ошибся. Печать Вечного Короля была на месте. Бедный мальчик пустил в ход такие силы, о подлинной мощи которых даже и не догадывался. Теперь придется расхлебывать. И это так не кстати. Орда пригородила ему путь незадолго до вечерней зари, когда странник находился уже довольно далеко от страшного места. Землю здесь иссекли длинные шрамы оврагов, точно нанесенные каким-то исполинским мечом. Заросшие мелким и густым ельником со струящимися под дно ручьями, вспухшими от талых вод, эти овраги могли укрыть целое воинство. Рагнвальт остановился на ночлег. Безо всяких магических штучек покряхтывая собрал хворост, потом свалил сухую лисину, соорудив добрую нодью. Должно до утра хватить. Выбил на труд искру, раздул пламя, разгреб снег, завалил лапником, завернулся в плащ и закрыл глаза. Твари атаковали внезапно и со всех сторон. Казалось, еще мгновение назад ничто не предвещало беды. Не раздалось ни одного звука, не хрустнул ни один сучок, не колыхнулась ни одна ветка. А вот теперь вечерние сумерки исчезли, сожранные сплошной волной чудовищ. Тела их плотно прилегали к телам, нигде ни малейшего просвета. Рагнвальд вскочил на ноги в самую последнюю секунду. Кулаки его были плотно сжаты, глаза из-под кустистых бровей метали молнии ничуть не слабее Керы. От досада он даже прикусил губу. Резко опустил обе руки, словно отталкиваясь ими от земли, и его не стало. Чудовища сшиблись друг с другом на том самом месте, где только что стоял удивительный странник, оставивший после себя только горящий костер. Глубоко в диком лесу странное существо, наблюдавшее посредством магического хрустального шара всю эту сцену, издало удовлетворенное хрюканье. Хозяин будет очень доволен. Приказ выполнен в точности. «Мастер, здесь скала. Мой заступ не берет камень!» «Терпи, Хиес, и долби как следует. Это свод тоннеля. Подземный ход не прокопан, не прорублен, а проплавлен. Понял, Змийная башка? Земля спеклась от жара, но если мы пробьем крышу, сейчас я кирку достану». «И-эх! И-эх! И-эх! Видишь?» Поддается. Ура, мудрому мастеру! Ура! Старый Хис будет копать. У него очень болят лапы, но он будет копать. Дас. Нука, еще раз, и еще, и еще. Крошку отгрибай. Так, так, так, так. Отгрибай лучше, кому сказал. Давай, немного осталось. Видишь, уже трещины пошли. Уф, устал. Парубик, а ты? С, -с, с мастер, старый хиз не может. А я вот сейчас, как возьму тебя за загривок, и мы тогда увидим, можешь ты или нет. Ах, с мастер, но мои лапы все в крови. Так это потому, что работать не умеешь. Подумаешь, змеиный царь, отройдя с ним отыги, ни заступа в руках не держал. У божества! И не зиркой на меня своими глазищами, тебе все равно со мной не справиться, ни сейчас, ни потом. Так что лучше не криверожу, а работай, думая жезл, который получишь, когда мы вернемся к отцу. И помни, нам надо спешить, пока нас не опередили. Мастер, но я чувую, здесь был чужак. Что? Ты уверен, зеленый хвост? Так же, как и в том, что я лорд Хиз, змеиный царь. «Хм, но печать на месте. Ладно, копаем дальше. Кто бы тут ни был, нам выбирать не приходится. В крайнем случае будем драться». «Да-с, драться, мастер. Давненько я уже не дрался». «Копай-копай. Я предпочту потихому добыть печать и унести отсюда ноги. Сражение лучше вести с девицами в постелях». «Мастер, похоже, старый хис пробился». «Ну-ка, ну-ка». Точно, свод пробит. Теперь только расширить лаз заступом, заступом. Так, теперь вроде просунусь. Хиз, крепи веревку. Осторожнее, мастер. Ничего, не впервый. Так, вроде крепко. Как только с командую, тащи меня наверх. Лампу передай. Проклятие, даже простого огня колдовством не засветить. Все в порядке, мастер. Да, тут костей каких-то полно. Ага, чувствую печать. Приготовься, зеленый хвост. Как только я сниму заклятие, здесь все взлетит на воздух. Не успеешь меня выдернуть, пиши пропало. Сам погибнешь. Понимаю, мастер. Не беспокойтесь. Внимание, начинаю. Я спускаюсь все глубже и глубже под землю. За спиной на поверхности идет какая-то малопонятная возня, но меня она сейчас не волнует. Пусть они делают, что хотят. Мой путь вниз. Я не могу ошибиться. Там на дне кроются океаны силы. Мне она будет не лишней. Я чувствую, что повторная встреча с той красоткой-хозяйкой Оркуса и ее быкаподобным братьем едва ли пройдет мирно. А я хочу нанести им визит. Я ощущаю, как в душе медленно разгорается мрачный огонь. Думаю о тех пытках, которым подвергну эту парочку после того, как одержу победу. И мне становится приятно. Вроде бы я не должен так думать. Вроде бы это нехорошо. Хотя почему нехорошо? Они могут пытать меня, а я не могу. А, ты спрашиваешь, чем же я тогда буду отличаться от них, тихий пушистый зверек, обосновавшийся в моем сознании? Да. Ты прав, мой милый, ничем, потому что я никогда от них ничем и не отличался. Просто я сильнее, вот и все. И они боятся меня. Сей факт доставляет мне удовольствие. И изменить такое положение вещей не в моей власти. Для этого мне нужно перестать быть самим собой. В тоннеле царит непроглядная тьма. Не обычный мрак, нет. В нем я вижу так же хорошо, как и на свете. Нет, чья-то воля старательно заполонила воздух зыбким и липким туманом, специально, чтобы помешать таким, как я. Таким, как я, во имя неназываемого. Но кто же я все-таки такой? Неужели же просто губитель? Гладкие стены и пол повсюду кости. Здесь, словно взорвалось специальное огненное заклятие. Прах и пепел, пепел и прах. Я думаю о мириадах созданий, сгоревших здесь заживо. И мне вновь становится приятно. Это должен был быть славный бой. Меня не прельщает уничтожение ради уничтожения, но в бою я чувствую нужна абсолютная беспощадность, и я уважаю тех, кто на нее способен. Тоннель ведет меня вниз, долго, очень долго. Сколько именно не важно. Я ведь не нуждаюсь ни в сне, ни в еде, ни в питье. То есть я могу и есть, и пить, и спать, и получать от этого удовольствие. Но если ничего этого нет, то прекрасно обхожусь без всего. И вот, наконец, пол подземного хода становится горизонтальным, стены расходятся в стороны, и я оказываюсь в просторной пещере. Даже мне с моим зрением не разглядеть дальнюю от входа стену. Я стою возле порога и смотрю. У пещеры нет пола, вместо него пыщущее жаром озеро темно-красного цвета. Вода в нем, если только это вода, тягучая, словно кисель. Поверхность кипит, и видно, как среди лопающихся пузырей проступают контуры отвратительных созданий:、С、лапами, пастьми, щупальцами, крыльями. В них я ощущаю тупую и смертоносную злобу. Они неинтересны. Они не способны упиваться боями и сражаться насмерть. Они даже не знают, что такое смерть. Их посылают в сражения и не идут, делая единственное, на что способны. Кто же это развлекается тут подобным образом? Впрочем, не важно. Он делает доброе дело, создает для кого-то врагов, которых можно уничтожать, борясь тем самым со скукой, самым страшным врагом живущих. Вдоль края раскаленного озера вьется узкая тропка. Иду по ней. Я чувствую великую силу, наднятаемую откуда-то из глубины в это озеро, и я собираюсь позаимствовать часть столь щедро растрачиваемой мощи. Для этого мне надо опуститься еще глубже. Я не сомневаюсь, что найду путь. Рагнвалд стоял на краю леса. Перед ним растягивалось тихое круглое озерко. Солнце тонуло в пронзенных аломи копьями заката тучах. День кончался. Это озеро лежало в двух днях пешего пути от холма демонов. Заклятие перемещения отправило странника именно сюда. Раз уж напало арда и ему пришлось в значительной мере себя раскрыть, так уж хоть ноги по буреломам меньше сбивать пришлось. Здесь у озера имелось все потребное, чтобы исправить содеянное молодым волшебником у холма демонов, не нарушая при этом закон о равновесии. Рагнвальд посмотрел себе под ноги. Там лежала сумка, плотно набитая его сегодняшней добычей. Травы и кореньи, употребляемые здешними ведунами, лапка летучей мыши, вынутый зайчий след, кусочек сброшенного лосяного рога, цельные медвежьи зубы в особом кожаном мешочке, спящая муравьиная царица размером с ладонь взрослого человека. Лесные обитатели не прятались от Рагнвальда. Волшебник, думали они, обычный волшебник, правда незнакомый, но так что с того? Осторожные лесные духи на всякий случай забивались поглубже в туман своих логовищ. Вдруг пришельец решит, что они ему пригодятся, и бедняг властью Чар заключат в крошечные коробочки, служить неведомому повелителю в его колдовских делах. Пущевые хиеды тоже спешили убраться с дороги Рагнвальда. Он не принадлежал к кругам злобных. Гуры какое-то время взирали на пришельца с любопытством, но сочтя его обычным смертным чародеем, оставили в покое. Для них он был слишком силен. И только один народ, феи, что-то заподозрили. Когда Рагнвальд очудился на границе цветущего майского луга, цветочный народ, весь от мала до велика, бросился к нему. Прозрачные, словно у стрекоз, крылья били воздух. На крошечных прекрасных личиках написаны были восторг и обожание. Чистых душой фей не обманул тщательно сработанный карнавальный костюм смертного волшебника. Рагнвальд поспешно отступил в лес, но было уже поздно. Неотступно следивший за ним через хрустальный шар нечеловеческий взор, увидел всю эту сцену. Желтые клыки оскалились в усмешке. Вот и вторая удача. Хозяин будет уже не просто доволен, но очень доволен. Собрав все, что требовалось, Рагнвальд задумался. Открывать свое инкогнито он не хотел, но время было очень дорого. Легкий, неразличимый глазом жест, и он исчез. Разумеется, читающий заклятие прочел бы в своем сверкающем эфирном шаре самое обычное заклятие перемещения. И вот он вновь, холм демонов. Теперь за работу. Но стоп! Что здесь случилось? Печать. Мастер, мастер, ты так сейчас занят, ты произносишь очень, очень опасные слова. «Старый Хис и не знал, что ты знаешь такие!» «Ты не услышишь меня, мастер, и не сможешь ничего сделать, и не станешь смеяться над великим смеиным царем!» «Ты вызываешь духов!» «Очень хорошо! Старый Хис будет знать, каких духов!» «Так, очень-очень могучих!» «Арфа-Уреэль, дух небесного пламени!» Я и не знал, что твоему отцу удалось заклясть его и бедро Силь, дух созвездного рассеянного света, сама Станель, дух сородичей жизни в Амгле, да, великая Троица. Теперь они начинают снимать печать, надрезать удерживающие ее пути. Остальное ты должен сделать сам, мастер. Так. Пути подрезаны, духи удаляются. Надо же, такие сильные, могучие, а служат это кому скупердию, как твой батюшка мастер, и уходят так скромно, ни пламени, ни блеска. А теперь тебе похоже, мастер, удалось снять печать? Хис, хис, тяни же во имя всех богов, тяни, я совсем без сил. Ой, чуть не выронил печать, да скорей же. Мастер, вы сейчас уроните печать. Нет, ничего, ты только тяни, тяни, тяни. Ты совсем ослаб, мастер, дай руку. На, стой, печать, нет, хист, тварь, предатель. Ты смеялся надо мной, мастер, твои пальцы ослабли, я вырвал печать. А теперь? Ах, у тебя еще и нож? Нет, нет, нет! Лети во тьму, мастер. Грифон Эльтари взмыл в воздух, а шарашенные обитатели Хутера провожали сказочное существо взглядами, ничего подобного они до сих пор не видывали. Вместе со странной пришельницей исчез и не менее странный гном Двалин. Пропали и все его вещи, когда только собрать успел. Молотки скрипели зубами и без причинно шпиняли своих кавалеров. Заменить в постели гнома не мог никто из них. Два лину досели не приходилось летать. Желудок гнома предательски жался, ладони покрылись потом, он не мог заставить себя взглянуть вниз, ни за какие земные и небесные сокровища. Однако он решил, что скорее сам спрыгнется с пены зверя, найдя быструю смерть, чем выкажет повелительнице Эльтаре свой испуг. Повелительница Эльтара. Гном вновь заскрежетал зубами. Он попался, он стал рабом. Рабом, который не может ни сбежать, ни восстать против своего господина. Древнее проклятие обрушилось и на его плечи, а он-то гордец считал подобную участь уделом лишь слабых душой. Тех, что бежали на юг, спасаясь от тяг от постоянной войны с ордой и нечистью. Что ж, от войны они и впрямь спаслись, а вот от древнего долга... Невольно Двальин покосился на свою высеребренную секиру, заткнутую за пояс. Искушение было велико: разом оборвать эти муки, поступить как достойного воину подгорного племени, воину, хаживавшему в рядах хирда против армады тролей отпорного хребта. В тот день под трупами на смертном поле скрылась земля, и многие годы там ничего не росло. Столько пришлось впитать в себя окормилице отравной троличей крови. Так неужто он не решится? Ему хватит и доли мгновения вырвать оружие, размахнуться и снести с плеч эту гордую, прекрасную и такую жестокую головку повелительницы эльфары. Сколь бы могучая она ни была, руки два ли на волшебницу остановить уже не успеет. Ясно, что после этого удара он Двалин проживет лишь несколько секунд, пока будет длиться его свободный полет со спины грифона до земли. Но зато он умрет, как подобает гному, и больше эта чародейка не сможет обратить в жалкого прислужника никого из подгорного племени. Пальцы Двалина медленно поползли по поясу, наконец нащупав теплую рукоять. Медленно и осторожно гном потянул оружие вверх. Сейчас он не думал о смерти. Его задачей стало вытащить секиру, а все остальное уже не имело значения. Эльтара казалось, ничего не замечает. Обливаясь потом, гном дюйм за дюймом тянул оружие вверх. Несколько раз ему приходилось замерять, когда эльтара шевелилась, едва Алину казалось, что повелительница вот-вот обернется. И мало по мало ему удалось высвободить рукоять. Теперь осталось нечто уже совсем простое. Расширенными глазами гном смотрел в затылок своему прекрасному врагу. Как всякий из числа подгорного племени, Двалин был неравнодушен к красоте, тем более столь необычайно, как у его пленительницы. «Ударить, разрубить череп, чтобы тонкое тело упало вниз сломанной игрушкой, чтобы роскошная волоса щедро залила кровь, и чтобы потом тварь-орды волю попировали над ее бренными останками». Гном никогда не бил в спину. Гном никогда не бил в спину. В горячке боя, когда ты один против множества врагов, там уже не разбираешь, куда придётся смертельный удар – в горути или в лопатку. Но здесь подлой коварно ударить, раскроить голову той перед кем его племя, а значит и он сам в громадном до сих пор неоплаченном долгу. Двален помотал головой, глаза начинал разъедать под. Как ни крути, умирать так глупо не хотелось, но и жить так тоже нельзя. Секира медленно начала подниматься, ильтара не оборачивалась. Лезвие поднялось еще выше, и тут волшебница запела. Если бы это была очаровующая медоточивая песня, Двалин, наверное, все-таки ударил бы. По крайней мере, он старался убедить себя в этом. Но вместо этого раздались немудрёные, кое-как срывмованные верши, в которых чувствовались и злость, и боль. Я вёл полки к победе в огонь, Я шёл, круша города. Я Гондора силу развеял в пыль, Я стёр её навсегда. Я вёл полки через сотни лик В огне и в крови и в боях, И к гавани серой в свой час подступил, Защитников бив во прах. И гордые башни огнём изошли, По городу я шагал. Когда Кирден подняв свой клинок на площади главной встал, я Кирде на силу своей привозмог, мой меч гордится сразил, но тут юный хоббит с кинжалом судьбы дорогу мне приградил. Ему победу судьба отдала, мне сердце пробил клинок, кровавая тьма мой окутала взор, и сам я предстал одинок. Пред тем тяжелым и черным путем, что всех родившихся ждет, и страшен и скорбен был, как и для всех тот мой роковой полет. И дальше я помню лишь черную боль до、да、страшной валоров суд. Эй, ты что? Ты что? Внезапно вскрикнула волшебница, загораживаясь локтем. Грифон камнем ринулся к земле. От чего-то заслушавшись, Двайлин упустил момент, неловко пошевелился и Эльтара обернулась. Ее взору предстал гном, занесенный для удара секирой. Она бы уже не успела сотворить никакой волшебы, но прекрасные глаза пополнил такой ужас, и главное в них читалось такое недоумение, что у Двайлина дрогнула рука. Грифон почти врезался в землю, так что Двалина изрядно тряхнула. Не отрывая глаз от лица Эльтари, он медленно убрал оружие обратно за пояс. Наступило молчание. Волшебница уже привела в действие защитное заклятие, но Двалина не собирался нападать. Ты хотел убить меня? Изумленно проговорила Эльтара. На сей раз она опустила словечко презренный. Я хотел сделать это. Медленно вытолкнул слова из горла Двалин. «Но ведь тогда ты бы тоже...» «Лучше умереть, чем оказаться в рабстве!» Гордо выпрямился гном. «В рабстве? Но древний долг священен!» Глаза волшебницы вспыхнули гневом. «Ты обязан повиноваться мне, презренный!» «А я-то тебя пожалел!» Тихо промолвил Двалин, чувствуя, как чужая сила пытается овладеть его сознанием. «А я-то тебя пожалел!» Заставив руки опустить оружие, верно про меня говорили. Дураком родился, дураком и померу. Нечего было сопли распускать. И не глазей на меня так, высокородная Эльтара. Двалина внезапно понесло. Твоя не менее высокородная сестра относилась ко мне несколько по-иному. Что ты сказала моей сестре гном? Что слышала? Зло передразнил Двалина. Твоя сестра осталась с мной очень довольна после одной веселой ночи в Фортигесар. Так это был ты, прошептала Эльтара. Гном Двалин из Аранашпаранга к вашим услугам. Он издевательски поклонился. Ты ведь даже не потрудилась узнать моего имени, а вот твой почтенный родитель, насколько мне известно, назначил за мою голову столько ограненных бриллиантов величиной с кулак, сколько моя голова будет весить. Ну чего, Зеньки, то вылупила? Давай, баши руками, твори это самое твое волшебство. Мне терять уже нечего. Давай же, или я и в самом деле тебе голову снесу. Грифон одним стремительно неразличимым движением оказался между Дваленом и Эльтарей, закрыв собой хозяйку. Орлиный клюв, острый и прочный, словно меч, был натянут в грудь гному. Ну что ж, философски заметил Двален, принимая боевую стойку. Так-то оно даже и лучше. Смерть в бою, как говорят, почетная и весела. Смерть всегда уродлива, отвратительная и страшна гном. С неожиданным спокойствием угрюмо сказала Эльтара. «Не бравируй этим и не зови костлявую раньше отмеренного тебе срока». «Но это не значит, что оставшийся мне срок я намерен прожить, отзываясь на кличку Презренный. Давай, чего мы тянем? Пускай своего зверя. Я надеюсь угостить его моей сталью. Сам варил и ковал. Ну давай, мочи нет больше ждать». «Я пытаюсь приказать тебе, но ты не повинуешься», — вдруг удивленно сказала Эльтара. «Что с тобой, гном?» Что со мной? Вот уж не знаю, знать не хочу. Ну так что, будем драться или как? А то моей Секире уже скучно. Не поведуешься, не повинуешься. Лихорадочно шептала Эльтара, поспешно плетя какие-то заклинания. Эй! Гном опасливо отодвинулся. Ты это брось, слышишь? Ты на меня тут свою волшбу не напускай. По молчия, я должна разобраться. «Что я тебе, каменная крыса, что ли?» – рассвирепел Двалин. «Да, не повинуешься!» – изумленно произнесла Эльтара, опуская руки. «Древний долг более над тобой не властен. Тебя, конечно, можно подчинить надлежащими заклятиями, но тогда ты превратишься просто в куклу-марионетку. Это очень важно!» «Я что-то тебя не понимаю!» – устало выговорил гном. Охватившее его боевое безумие слабело, серой волной накатывалась усталость. Сейчас ему уже хотелось, чтобы все поскорее кончилось, не важно как. Я не могу больше тебе приказывать, пояснила Эльтара. Ты совершенно свободен, можешь идти куда хочешь. Я в состоянии наложить на тебя чары, как и на всякого иного смертного, но не более. Теперь понятно? А зачем ты говоришь мне все это? Удивился гном. «Я замахнулся на тебя с секирой, я хотел прикончить тебя, а ты вместо того, чтобы натравить на меня своего зверя, растолковываешь все эти вещи!» «Ты глуп!» — нахмурилась волшебница. «Я уважаю свободный дух, в ком бы он не проявлялся. Ты проявил, в отличие от всех твоих сородичей!» «А ты не боишься?» — начал Бладвалин. «Что ты расскажешь об этом другим гномам?» — усмехнулась волшебница. Нет, не боюсь. Слишком редок твой дар, Двалин. Слишком редок. Так что я предлагаю тебе: поступай ко мне на службу. Хозяйка я щедрая. Ты ведь знаешь, кто я на самом деле? Знаю, буркнул Двалин. Наследная. Не здесь, прервала его Эльтара. Не в подобных местах. Ну как, договорились? Ты обидела Алису. Ты была Даниэль за высокомерно с людьми на хуторе. Великий камень, никак не могу привыкнуть, что меня поучает гном. Вздохнула волшебница. Ты знаешь что-нибудь о законе равновесия? Это когда зло там добро всякое. Осведомился гном. Никогда не слышала столь пренебрежительного отзыва. Но в общем ты прав. Так вот, волшебник не может творить одни лишь добрые дела или одни лишь злые. Приходится выдерживать баланс. Так вот, сорванная юбка этой, как ее, Лиисы, есть наей возможно низкая плата за право носить белые одежды. Теперь ты понял? Не совсем, но примерно, отозвался озадаченный гном. Значит, весь древний долг и все мои соплеменники рабы на юге есть плата за возможность противостоять смерти во всех ее безчестных обличиях Двален. А теперь вставай, нам пора к холму демонов.